Глава вторая Дарья «Я тебя убью!» Прямо с порога заявила Мишель и бросила мне в руки какую-то газету. Несколько опешив, я еле успела ее поймать. «Что случилось-то?» «Читай, читай!» посоветовала она, скрестив руки на груди. Продолжая недоумевать, все же раскрыла газету. Причина злости подруги нашлась сразу. Говорящая... «С животными!» «Э -э -э. «Я оставила тебя на один день! Когда ты успела дать интервью?» «Как же меня подставила Илона!» «Не давала я никакого интервью», прижав газету к лицу, раздосадованно напровыла. «Помогла вчера девушке. Она в ответ угостила меня обедом. Теперь понятно, почему она меня так подробно расспрашивала». «Илона Вайс?» Она известная охотница за сенсациями. Мне-то откуда было знать?» Ворчливо пробормотала я и опустила газету, чтобы присмотреться к мурому лицу Мишель. «Ну, прости». «Прости? Мне-то ничего не будет». «Ты себя подставляешь». Всплеснула она руками и, наконец, вошла в комнату, громко захлопнув за собой дверь. «Ты же знаешь, что нельзя светить даром. Он редкий, уникальный». Сразу станет понятно, что ты необычная полукровка. «Знаю, я знаю», — отозвалась расстроена. «Может, никто не обратит внимания. Решат, что это просто неправда. Все же дар редкий». «Только на это и приходится рассчитывать», — хмыкнула она. «Ладно, теперь уже ничего не исправить. Ты собралась? Пошли в академию». «Да». Указала на надетые на меня свободную синюю блузку и потертые черные брюки. «Почти». Пробежав к письменному столу, я взяла заранее приготовленную сумку, перекинула длинную ручку через плечо и обернулась к подруге. «Надо бы пройтись с тобой по магазинам», — посетовала она, оглядев меня с ног до головы. «Хорошо бы». Так как деньги откладывались на поездку в Сильвер, я почти не тратилась на пополнение гардероба. Да и понимала, что мода столицы будет отличаться от деревенской. Потому игнорировала ярмарки, мечтая о столичном шопинге. Мой скромный гардероб умещался на небольшой полке и выглядел не особо ново. Сама я не переживала по этому поводу. Но, наверное, нужно уделить время и покупкам, чтобы не выглядеть оборванкой. На земле я предпочитала свободную одежду. Особенно любила джинсовые комбинезоны. Жаль, здесь такое не поносишь». Мишель открыла портал прямо к главным воротам Академии. Высокий кованый забор украшали созданные из металла изображения битвы, в которой принимали участие представители разных рас. Миновав руку и проходную, мы попали на территорию Академии. Аккуратные дорожки с фигурными кустами по обеим сторонам вели к главному зданию из белоснежного камня. Из путеводителя мне было известно, что студенты распределяются по башням факультетов, на которых учатся. Два месяца назад в главной академии произошел взрыв, из-за чего студентов временно распустили. Но теперь ремонт завершился и должна была возобновиться учеба. а вместе с ней и начаться набор первокурсников. «Как тебе?» — посмеиваясь, поинтересовалась Мишель. Я вертела головой во все стороны, пребывая в неописуемом восторге. Просто не верилась, что вскоре мне предстоит учиться здесь. «Круто!» «Смею предположить, это положительная оценка», — рассмеялась она. «Да!» «Тебя могут принять за иноземную шпионку!» Тяжело вздохнула она. «Шпионки соблазнительные и красивые и...» «Точно не дают интервью в столичной газете о редком даре?» Насмешливо предположила она. «Опять ты напоминаешь!» Обиженно насупилась. «Ведь я не специально, наоборот, хотела помочь песику, а потом и самой девушке. Как говорится, не делая добра...» Мишель повела меня в здание библиотеки. Стеклянная купольная крыша уже издалека привлекала взор, и я не могла дождаться момента, когда окажусь внутри. Ожидания оправдались на все 200%. Внутри, на деревянных стеллажах, поднимающихся к самому стеклянному потолку, находились, наверное, сотни тысяч книг. А стоило немного пройти по залу, как перед нами материализовался настоящий призрак — Солидный на вид мужчина слегка просвечивал, но улыбался приветливо. «Госпожа Мишель, я подготовил книги, которые вы просили», — сообщил он. «Спасибо, Зигмунд», — поблагодарила она и указала взмахом руки на меня. «Это Дарья, моя подруга и будущая адептка Академии. После обмена любезностями Мишель отвела меня за один из столов, где выдала целую стопку книг». С твоим уровнем резерва тебя заберут с руками и ногами даже без знаний. Но лучше все же освоить теорию. Тогда будет легче в первый год. Но дар-то у меня взрывной, напомнила я. Кстати, об этом. Я тут кое-что выяснила. Мишель меня ободряюще улыбнулась. Дело не в даре и не в резерве. У тебя нулевой вектор. Редкость, но такое бывает. «И что это значит?» «Что заклинания рассчитаны на положительный вектор, поэтому тебе они и не даются. В принципе, учитывая, кто ты, и неудивительно», пояснила она задумчиво, почесав кончик носа. Я передернула плечами невольно коснувшись артефакта на груди, прячущегося под рубашкой. Приходилось скрывать правду о себе. И это еще одна причина, почему интервью может выйти мне боком». «Это можно компенсировать артефактом», — продолжила Мишель. «Тогда проблема исчезнет». «Было бы замечательно», — захлопала в ладоши от радости. «Неужели вокруг меня прекратятся взрывы? Тогда завтра сходим к мастеру-артефактору. Закажем». «Закажем», — подтвердила я. «Но мой энтузиазм немного увял. А это дорого?» «Эм... Артефакт редкий». «На заказ?» «Понятно», — совсем сникла я. «Ты не переживай, Даш, я же заплачу». Обойдя мой стул, она присела возле меня на колено и приобняла за плечи. «Нет, Мишель, я так не могу». «Даша», — начала была она. «Нет», — взмахнула рукой, пресекая возражение. «Я сама заработаю. Ты только скажи, сколько». «Двести синов». произнесла она, криво улыбнувшись. «Сколько?» задохнулась я от шока. «На эту сумму можно жить в моей квартирке весь год, еще и питаться в тавернах». «Поэтому я и хотела...» «Нет», — стиснув челюсть, возразила я. «Заработаю, накоплю». «Какая же ты упертая, Дарья!» всплеснула она руками. «Я же от чистого сердца...» «Знаю. Но я должна сама». Мишель еще попыталась меня уговорить, но в этом вопросе я была непреклонна. Она и так очень мне помогла. «А деньги? Дело наживное. Я же в любом случае планировала найти работу. Академия обеспечит только самым необходимым. На остальное придется зарабатывать. Не скажу, что меня это расстраивает. Дома я начала подрабатывать довольно рано, хотя денег хватало. «Просто не любила бездельничать». «А это и есть твоя подруга?» Донесся мелодичный женский голос. В библиотеку вошла настоящая эльфийка. В деревне, где я куковала, до поездки в город было мало представителей других рас, а эльфы впервые встретились в Сильвере. Светловолосая, голубоглазая и с длинными ушами, как в фильмах. Она была облачена в зеленую мантию преподавателя — и несла в руках деревянную коробку с какими-то бутылками. Интересно, если попрошу у нее разрешение потрогать уши, меня сочтут за ненормальную? Лучше промолчать. Но как же любопытно! — Эйриэль, привет! Да, это Дарья. Она в этом году поступает. — На твой факультет? — Здравствуйте! — приветливо улыбнулась девушке. — Я пока не решила... либо на факультет защиты, либо артефакторики. «А что это у тебя?» — поинтересовалась Мишель, присматриваясь к коробке в руках эльфийки. На входе в библиотеку наткнулась на курьера. «Непонятно, как вообще проскочил проходную?» «До моей башни не дошел. Заблудился». Недовольно фыркнула она и со звоном поставила коробку на стол. Одна из крышек слетела и упала на пол, разбившись в дребезги. «Еще и упаковали паршиво». Она взмахнула руками, быстро собирая осколки с пола заклинанием. «Не бушуй», — рассмеялась Мишель. «Эйриэль — декан лекарского факультета», — пояснила на мой невысказанный вопрос. «Вот именно, но подрабатываю доставщиком», — веселым голосом подтвердила эльфийка. Тут в разговор вмешались сигналы кристаллов связи. Девушки ответили одновременно. «Совещание через пятнадцать минут», — произнес голос, сочетающий в себе каменный грохот и женские нотки. Стало понятно, что наши с Мишель планы либо отменяются, либо откладываются. «Опять совещание», — пробормотала эльфийка, пряча кристалл во внутренний карман мантии. «Думаю, это ненадолго», — Мишель мне виновато улыбнулась. «Да ты не переживай, я домой пойду». «Книги начну изучать», — широко улыбнулась подруге. «Если раньше освобожусь, я тебя вызову. Пройдемся по лавкам». Она досадливо нахмурилась. «Хорошо. Тебе несложно отнести коробку в башню лекаря?» — спросила у меня Эриэль. «Оглядись. Может, понравится?» Она заговорщицки мне подмигнула. «Не переманивай у меня адептов», — весело хохотнула Мишель. и попыталась дать подзатыльник эльфийке. Толовка увернулась, отскочила в сторону и по-детски показала ей язык. «Ты видела ее ауру? На твой факультет ее только с боем отпустят!» Мелодично рассмеялась она. «Я отнесу!» Посмеиваясь, заверила ее. «И у нас очень красивые медбратья!» подмигнула она. «Осмотрись!» «Иди уже, сводница!» Мишель махнула рукой, создавая портал, и втолкнула в него подругу. А сама говорила, что в помещениях перемещения запрещены, видимо, только бедным студентам. Продолжая смеяться над шутливой перепалкой подруг, я убрала книги в сумку, взяла коробку и, любезно попрощавшись с хранителем, покинула библиотеку. Баночки звякали при каждом шаге. Памятуя, как легко одна из них сбросила крышку, я старалась ступать осторожно и неторопливо. В дверях, ведущих на улицу, возникла заминка. Пришлось толкнуть их попой, раз руки были заняты. Вот только стоило развернуться, как я налетела на кого-то. Баночки опасно накренились, а та, что без крышки, без зазрения совести плеснула содержимое на синий пиджак, незнакомца, с которым я так неудачно столкнулась. Подняв испуганный взгляд, я на мгновение застыла, глядя в серебристо-серые глаза, в которых клубилось раздражение. Аура незнакомца давила мощью. Высокий настолько, что мне приходилось задирать голову, широкоплечий, пряди цвета темного меда спадали на высокий лоб, бросая розчерки теней на красивое лицо, с хищными чертами, но заставила замереть не его внешняя привлекательность, а запах. От него пахло так, что кружилась голова. Это такой одеколон? Или он всегда так пахнет? Мужчина чуть нагнулся. Крылья породистого носа с еле заметным шрамом на переносице затрепетали, словно он тоже принюхивался ко мне». На его щеках еле заметно проступили жемчужного цвета чешуйки, и я поняла, что передо мной самый настоящий дракон. Сердце понеслось вскачь и попыталось пробиться через солнечное сплетение от этого странного для людей поведения. Но что-то внутри, чуждое и необычное, отозвалось, встрепенулось и приподнялось, вызвав во мне какую-то раздвоенность сознания. «Девушка», — позвал незнакомец, приподняв пшеничную бровь, видимо, начав сомневаться в моих умственных способностях. «Ой!» — пискнула я, заставляя себя опомниться. «Простите, пожалуйста, я не нарочно, сейчас все исправлю». Быстро поставив коробку на каменный пол, я сбросила сумку и начала в ней рыться. «Почему в этом мире нет влажных салфеток?» Вскоре мне удалось отыскать красный носовой платок. «Не нужно!» — начал было мужчина громовым голосом. Но я не послушала и принялась стирать серую жидкость с наверняка очень дорогого пиджака. «Сейчас просушим, а химчистку я оплачу», — заверила его. Видимо, в баночках было что-то ядреное. Платок оставлял на ткани пиджака красные следы. «Что же это такое?» «Ой, простите!» Отозвавшись на мою панику, очухался и мой дар. В груди вдруг стало тесно от переполняющей меня силы. И как я не пыталась, ее не удавалось сдержать. «Нет!» Только я успела воскликнуть, я, как на кончиках пальцев, вспыхнуло пламя и быстро перекинулась на многострадальный пиджак. «Простите, я не нарочно. сейчас все исправлю!» «Не стоит!» — рыкнул он, начав сбивать пламя с одежды. Но я не слушала. Схватила баночку из коробки и плеснула ее содержимое на пламя, надеясь потушить. Вот только жидкость оказалась горючей. Пламя вспыхнуло сильнее, поднялось вверх, кажется, подпалив мне брови. Щелчок пальцев дракона в секунду потушил огонь, и между нами, напоминанием об учиненном пожаре, Заклубился белесый дымок. «Мамочки!» — пробормотала, глядя во взбешенные ртутные глаза дракона. «Пожалуй, пора уносить ноги». Декстер. Воодушевленной новой возможностью я схватил газету со статьей и рванул прямиком в академию. Кошка Иоганна, насколько знал, теперь жила у Мишель Эльвериди, ее мужа. нового лорда-ректора Бастиана Элли Руберима. С обоими я общался по поводу этого дела, но каких-то результатов не добился. Правда, однажды сама Мишель упоминала свою подругу с редким даром, только сообщать ее местонахождение отказывалась. Но раз Дарья, судя по статье, поступает в Академию, момент нашей встречи не за горами, решив сразу получить и кошку, и информацию о девушке с редким даром, я отправился на поиски Мишель. Новая преподавательница защитных чар не сидела на месте, но один из домовых духов башни защиты подсказал, что она может находиться в библиотеке. Туда я и отправился. Только не дошел. В дверях на меня на полном ходу налетела девушка. В руках она несла коробку с какими-то реактивами, горючие свойства которых мне... Посчастливилось испытать на собственной шкуре. Девушка стояла передо мной, глядя снизу вверх. Невысокая, даже миниатюрная. Большие карие глаза смотрели в моей испуганно. Пухлые розовые губы шептали слова извинения. На щеках с милыми ямочками играл яркий румянец. А я молчал, пытаясь собраться с мыслями, потому что от нее пахло так остро, пряно, маняще. что внутренняя сущность вырывалась из-под контроля. В прошлом я встречал драконицу, мою потенциальную истинную пару, но не испытывал ни толики подобного замешательства, граничащего с потерей самоконтроля. В ином случае я бы отчитал девушку за криворукость, а тут не мог собраться с мыслями, злясь на самого себя за растерянность. «Ничего страшного!» Почти прорычал я, мельком оценив взглядом испорченный пиджак. Девушка еле заметно выдохнула с облегчением. Наверное, успела надумать себе ужасов. Драконы вспыльчивы. Во многом это влияние животной сущности. А людская молва возвела это качество в абсолют. Потому нас побаивались. Многие даже избегали. Но все драконы разные. У каждого свой характер. Глупо этого не понимать. «Я могу заплатить», — расстроенно предложила она, наблюдая, как я, подвесив вещи в воздухе, заклинанием левитации снимаю пиджак. «Заплатить?» Пробежавшись взглядом по ее скромному наряду, я лишь хмыкнул. Свободная рубашка, скрывающая явно стройную фигуру, потертые брюки. Вряд ли девчонка богата, скорее наоборот. «К тому же она действительно думает, что я настолько мелочный, что возьму с нее деньги?» В конце концов, столкнулись мы случайно. Да и плеснула она на меня реактив на эмоциях. «Наверное. К тому же сам виноват. Растерялся. Из-за ее запаха». «Да», — закивала она, вновь подняв к моему лицу печальные карие глаза. «У вас проблемы с магией?» — отметила я, чтобы сменить тему. К счастью, рубашка под пиджаком не пострадала. Перекинув его через руку, я взял свои вещи. «О да, огромные», — подтвердила она полностью, расслабляясь. «Потому и поступаю в академию». «Зато резерв большой», — заметил, теперь оценив и яркое свечение ауры. «Да, так говорят». Девушка не спешила уходить, заинтересованно приглядываясь ко мне. Да и я, если честно, впервые за долгое время забыл о делах, рассматривая ее и вбирая в легкий дурманящий аромат. Кто-то пахнет ярче, кто-то слабее. Запахи сообщают о совместимости, иногда опасности. Люди не способны к магии. Значит, она полукровка. Может, в генах отметились и драконы? Это многое бы объяснило. Знаете... «Испорченный пиджак все же придется компенсировать». Удивившись себе, выдала я. Девушка приоткрыла рот в легком изумлении. В глазах появилась тревога. «Как именно?» — осторожно поинтересовалась она. «Ужином. Составите мне компанию». «Только ужин? Или и потом надо?» — подозрительно уточнила она. «Вы потом хотите?» Усмехнулся, наблюдая, как она стремительно краснеет. «Только если вы будете настаивать...» «Не буду», — фыркнула она насмешливо. «То есть я должна угостить вас ужином?» «Нет, угощать буду я. Вы скрасите вечер своим обществом». «Свидание?» — уточнила девушка, широко распахнув глаза от удивления. «Наша встреча вышла горячей». «Хочу увидеть, что будет дальше», — пояснил, чуть склонившись к ней. «Мы ведь не знакомы», — отозвалась она с сомнением. «Вдруг вы маньяк?» Ее предположение вызвало смешок. «Нет, я ловлю маньяков. Можете не переживать», — вытянув из внутреннего кармана пострадавшего пиджака удостоверение, передал его девушке. Декстер Эль Аргар. прочитала она смешно нахмурив брови вы здесь милые а в жизни пока не решила пожала она плечами возвращая мне удостоверение мы выяснили что я не маньяк ухмыльнулся, чувствуя давно забытое предвкушение перед интересным вечером значит ужин сегодня откуда вас забрать Замолчала, ожидая когда она представится «Дарья!» — чуть запоздало произнесла она. «Дарья Котова». «Дарья!» — протянул, перекатывая имя на языке, словно редкое лакомство. «Так откуда вас забрать, Дарья?» «Надо же! Встреча оказалась не только горячей, но и судьбоносной!» «Дарья!» «Мне назначили свидание!» «Красивый мужчина», «Дракон», «Дознаватель» — все эти пункты, ну, кроме мужчины, должны были подвинуть меня дать категоричный отрицательный ответ. А что сделала я? Согласилась. Инстинкта самосохранения хватило только на то, чтобы оставить тайной свой адрес и договориться встретиться на месте. В конце концов, можно же и не прийти. Хотя кого я обманываю? Приду. «Потому что Декстера хочется нюхать и нюхать. Надеюсь, все же это его парфюм. Тогда хоть можно будет приобрести свое внезапное влечение во флаконе?» Встреча с Декстером так взволновала, что я не сразу вспомнила, где по путеводителю находится башня лекарей. Да и там особо не оглядывалась. Донесла коробку и побрела в сторону проходной, гадая про себя, как пройдет вечер». Понимая, что в гардеробе не найдется ни одной нарядной вещи, я предложила выбрать какое-нибудь уютное кафе в центре города. Оказалось, что кафе — слово только из моего мира. И я снова бледнела и краснела, пытаясь исправиться. Впрочем, Декстер принял мою растерянность так же невозмутимо, как и выжженную дыру на пиджаке. А был момент, когда я подумала, что он прихлопнет меня прямо на месте — «Дракон же?» — говорят они, жутко вспыльчивые и злопамятные. Но Декстер казался очень воспитанным и сдержанным, что прибавило ему пару плюсов в моем внутреннем списке. А вот то, что он дракон — огромнейший минус. Насколько слышала, они редко связываются с представителями других рас. Потому может сложиться так, что он ищет развлечения на одну ночь в качестве компенсации — Заиспорченный пиджак. Если я права в своих предположениях, то устрою ему еще один пожар. Только на этот раз подполю хвост. Воодушевление спорило с сомнениями. После попадания в этот мир я как-то не задумывалась о личной жизни. В конце концов намеревалась вернуться на землю. Ну и там особо никуда не спешила. Но это самая личная жизнь, судя по фильмам и книгам, не спрашивает, когда ей возникнуть. Вам оно очень пойдет, заявила продавец, заметив, как я замерла у ее лавки, рассматривая платье, длинное до колен из нежно-голубого бархата, украшенное вышивкой с изображением цветов. Красивое. отметила я с грустью, глядя на ценник. «Такие покупки мне еще долго будут не по карману, особенно учитывая, что нужно копить на артефакт. Наверное, стоит вернуться к ярмарке, а не ходить по лавкам в центре». «Примерите», — раздался за спиной низкий мужской голос. Обернувшись, я вновь задрала голову, чтобы рассмотреть лицо незнакомца — «Да что же здесь все такие высокие?» Брюнет даже на вид в дорогом костюме склонил голову, приветствуя меня. Волосы средней длины были собраны в свободный хвост. Льдисто-голубые глаза смотрели в мои с ожиданием. Я и раньше замечала за собой, что в этом мире стало больше внимания уделять запахам. Вот уже второй раз за день принюхивалась к мужчине. От него тоже приятно пахло. «Хотя не так ярко, как от Декстера. Похоже, передо мной еще один дракон». «Так что, красавица, примерите платье?» Спросил он чуть насмешливо. «Нет, я только смотрю». Отступила в сторону. Потом же отвернулась и зашагала прочь. В принципе, еще с тех пор, как начала понимать своего первого котенка, я осознала, что со мной что-то не так». Попадание в этот мир лишь убедило в верности выводов. Но вот это внимание к запахам, ощущения, приближенные к инстинктам, уже что-то за гранью добра и зла. Может, я переобщалась с животными? А ведь в деревне все было нормально? Или потому что там не водились драконы? — Красавица! — догнал меня все тот же голос. Не хотя обернувшись, я убедилась в том, что незнакомец последовал за мной. Мужчина приблизился, остановился так близко, что я ощутила его дыхание на лице, а потом еще нагнулся и глубоко вдохнул носом воздух возле моего плеча. «Вы что делаете?» — отшатнулась от него, пребывая в полнейшем шоке. Что-то в книгах по расам не говорилось, что драконы здороваются носами — «Ладно, хоть никак собаки прикипают к хвосту». «Простите, не удержался», — повинился он. Впрочем, лукавая улыбка на тонких губах сообщала, что чувство вины он не испытывает. «От вас так притягательно пахнет». «Это шампунь. Могу сообщить Марку». Закивала, широко улыбнувшись, чем сбила его с толку. «Нет, не надо». «Почему же? Можно обсудить и ваш шампунь. За обедом. Я приглашаю». «Свидание?» — скептически заломила бровь. «Еще одно». «Свидание?» — подтвердил он и протянул мне какой-то сверток. На автомате приняла его, заметив, как из упаковочной бумаги проглядывает знакомый голубой бархат. «То платье?» Подари мне его, Мишель, я бы смутилась, но и жутко обрадовалась. А вот презент от незнакомца, случившийся после наглого обнюхивания и предложения свидания, только разозлил. «Вы хоть понимаете, как это выглядит со стороны?» — холодным тоном уточнила я, возвращая сверток. «Оно вам так понравилось. Я не смог пройти мимо». — пояснил дракон, поняв, что добился не того эффекта, на который рассчитывал. — Если бы действительно понравилось, купила бы. Всего доброго. Я попыталась отвернуться, но он удержал меня за локоть. — Дарья, подождите, я не хотел вас обидеть, — заверил он, пытливо заглядывая в глаза. — Наоборот, желал сделать приятное. — Хорошо, — медленно выдохнула. и улыбнулась. «В принципе, я не умела долго злиться или обижаться, а уж тратить эмоции на незнакомца не считала нужным. Мы друг друга неправильно поняли. Простите, я занята. Во всех смыслах». Многозначительно посмотрела в льдистые глаза мужчины, осторожно высвободила руку и отвернулась. Больше он меня не останавливал. Мне удалось благополучно покинуть торговый ряд — и двинуться в сторону ярмарки. И лишь с запозданием пришло понимание, что он обратился ко мне по имени. В полнейшем ошеломлении обернувшись, я попыталась отыскать его взглядом, но незнакомец исчез, будто его и не было. «Почему мне кажется, что у меня проблемы?»